сестра Бутс. 19 часов 19 минут. Вечером перед самым концом дежурства медсестра Бутс кэрл подруга Руби Робинсон, наведалась к Элнер. «Могу я что-нибудь для вас сделать, пока не ушла?» — спросила она. «Нет, спасибо. Со мной и так все носятся. Тогда спокойной вам ночи. Утром забегу». Бутс, самая пожилая медсестра в больнице Кара Вэй, оставалась на работе допоздна лишь потому, что сестер не хватало. В те времена, когда они с Руби только начинали, все было по-другому. В юности обе бредили фильмом «Женщины в белом», а профессия медсестры тогда считалась благородным делом, служением на благо людям, всего-то ступенькой ниже монахини, как говаривали ее подруги-католички. Но с тех пор много воды утекло. Теперешним молодым сестрам подавай денег побольше, остальное их не волнует. Вступив в профсоюз, они вечно бастуют или грозят забастовать, а до больных никому дела нет. Все сестры — участницы забастовок и ненавидят Буц за то, что в дни стачек она выходила на работу. Но для Буц превыше всего пациенты. Профессия медсестры перестала быть чисто женской, в сестринское дело хлынули мужчины, и Буц — это не по душе. В прежние времена из-за мужских предрассудков женщине трудно было стать врачом, а теперь мужчины заполонили даже её профессию. Многие медбратья — ребята серьёзные, работают на совесть, однако немало и неженок — белоручек. Да их сексуальных пристрастий Буц дела нет, но один из них донёс на неё директору больницы, несправедливо обвинил в ошибке, и Буц понизили в должности. И разговоры у него гадкие. Всех пациенток он по техе разе называет сучкой из 304-й палаты, жирная сука, тощая сучонка. Ненавидит женщин как можно. Для профессионала, что женщины, что мужчины, все равны. Буц никогда не называет больных ублюдками или сучками, хотя за годы работы вдоволь насмотрелась на тех и других. Противный юнец вечно слоняется по коридорам, бахвалится своими похождениями, трезвонит таки на звездах, которых в глаза не видел. И послушать его так все мужчины мечтают с ним переспать. Он сплетник и негодяй, в медицине таким не место. В 1987 году у Бутс обнаружили рак и ампутировали правую ногу. Она ходит на протезе. Когда она услышала ненароком, как этот из за спиной называет ее «сучка-хромоножка», ей было не до смеха. Знал бы он, как все болит по ночам после беготни по коридорам. Представил бы хоть на секунду, как это непросто и мучительно заново учиться ходить. А она ведь живой человек. Хоть я и медсестра, — думала Гудз, — но я еще и женщина.